глава пятая. как ни странно в этот вечер в неустойке было не протолкнуться а снат оглядела пап нет ли где свободного стула увы были три свободных места устойки за которой она находилась но за столиками, расставленными по пабу насколько там можно было что то расставить было некуда впихнуть даже спичку Два часа назад, когда она пришла, мадам Вентер с веником ходила между столиками и подметала пол. Аснат махнула ей рукой, минутку, мол, и побежала на второй этаж в свою квартиру, чтобы оставить там подаренную бутылку и взять несколько новых дисков, которые она хотела поставить в пабе сегодня вечером. В программе был микс-групп «Смитс», «Оазис», «Радиохет», немного «Битлов», чтобы все были довольны. Попозже она, может быть, включит еще «сабвейс» для тех, кто засидится. Когда она спустилась, мадам Вентер в пабе не было, но зато у стойки уже сидел первый посетитель и смотрел на Оснат. «Палочки», — сказал Нати за ее спиной и поставил тарелку на полку между баром и кухней. В неустойке не было официантов, как таковых. Оснат была и барменшей, и официанткой, и диджеем. Она же отвечала на телефонные звонки. Сколько талантов в одном человеке. Если что не так, ей достаточно было процедить в сторону окошечка в стене. «Нати!» И Нати выходил из кухни. Присутствие Нати обычно производило успокаивающий эффект. Кто его видел, вдруг быстро понимал, что любой конфликт вообще-то можно решить, если просто вежливо поговорить. Он был огромный, с глазами на выкате и со шрамом от левого уха до шеи. это в четырехлетнем возрасте упал с качелей, но теперь шрам оказывал чудесное воздействие на всех, кто собирался завязать в пабе драку. Аснат взяла тарелку и крикнула в зал. «Кто заказывал морковные палочки с соусом?» За одним из столиков привстал мужичок футболки в обтяжку и поднял руку. Аснат поставила тарелку на узкую барную стойку, слегка улыбнулась и показала на блюдо рукой, как будто сочувственно. «Спасибо», — сказал он и забрал тарелку к себе на стол. «Приятного аппетита, для глаз полезно», — ответила она. Столики были рассчитаны на маленькие дружеские компании или на парочки, которые вдруг выбрали именно это место, чтобы познакомиться. У барной стойки сидели одиночки. Кто-то говорил слишком много, кто-то молчал. Сегодня собрались молчуны. Эта публика нравилась оснад больше всего. Немолодой бородатый мужик в зеленой кепке с короткими большими пальцами и с плутовским взглядом из коса. Молодой человек из дома напротив с добрыми глазами в шортах и футболке с дыркой около воротника. Который все время, пока пил пиво, тупил в телефон. И косоглазый худощавый парень. Он сидел с блокнотом и время от времени записывал в него несколько слов, прихлебывая колу. Барная стойка была очень узкой, всего 15 сантиметров в ширину. Ею человеку, открывшему здесь бар, пришлось пожертвовать, чтобы в зал можно было впихнуть лишних полстола. Поэтому сидящие у стойки вынуждены были все время следить, куда они ставят стакан. В общем, большинству приходилось пить не у стойки, а за столиками. Потом хозяин понял, что его стойка самая узкая в Израиле и сменил исходное название бара «Дежавю» на более описательное – «Неустойка». Не самое, быть может, точное название, но звучит явно лучше, чем «Узкостойка». Дверь открылась и вошел молодой человек лет 20 с небольшим, в сером деловом костюме с дневной щетиной с усталыми глазами. Он дотащился до стойки и сел на стол возле нее. Пиво! «Какого?» – спросила Аснат. «Неважно», – махнул он рукой. «Главное, чтобы нормальные крепости и со вкусом пива». Аснат наполнила стакан и поставила перед ним. Он посмотрел на нее и устало кивнул головой. «Хм, тяжелый день, да?» – спросила она. Он снова кивнул и сделал глоток. «Тогда слушай», – сказала Аснат и перегнулась через стойку. «Всегда все не так ужасно, как кажется». Скорее всего, этого не будет. Он правда идиот, но главное, что зарплату все еще платят. Все, что не убивает нас, делает нас сильней. Если нельзя это изменить, что толку бороться? Кому вообще она нужна? Дерьмо, а не работа. И вообще хорошо, что ты уже не работаешь. Всегда будет другая возможность. Иначе не бывает. Нужно запастись терпением. Пришло время научиться иногда говорить «нет». Главное – мыслить позитивно. А когда нельзя изменить действительность, лучше изменить свое отношение к ней». «Что?» – спросил он. «Это все слова утешения, которые я знаю», – пожал плечами Аснат. «Какие-нибудь из них тебе точно помогут». Он слегка улыбнулся. «Спасибо, у меня все хорошо». «Да, ты действительно выглядишь счастливым», – сказала Аснат. «Извини, ошиблась. Пойду тренировать свое клише на ком-нибудь другом». Он снова отпил из стакана. «Нет-нет, в моем случае уже ничего не поделаешь». «А, тогда так и говори», — ответила Аснат. «Для тех, кто в отчаянном положении, у нас отдельная цена». Он снова улыбнулся, а Аснат стала протирать и без того чистый стакан. «Что случилось?» — наконец спросила она. «Я влюбился». Она не ответила взаимностью? «Что?» «Нет, просто влюбился». «Это недостаточно плохо?» «Почему плохо?» «Издеваешься?» «Все, больше делать нечего. Конец». «Что?» «Я думал, что у меня еще есть время». «Боже мой, за что?» «Есть еще столько девушек. Почему ты показал мне ее сейчас?» «Не жалко». Он покачал головой, как будто не веря. Ловушка захлопнулась. «Захлопнулась и все, дружище», — сказала Аснат. «Захлопнулась и все». Да уж, немало странных типчиков попадается на этой работе. «Ты здесь впервые, да?» «Да», — признался он. «Первый стакан пива за счет заведения», — подбодрила его Аснат. «Спасибо». «Но второй по двойной цене». — Тогда... — Шутка, успокойся, — сказала она. — Пей. И помни, что 90% людей по всему миру, которые сейчас сидят и пьют пиво, мечтали бы оказаться на твоем месте. Бородач в зеленой кепке усмехнулся ей с другой стороны стойки. — Что, Бежу? — спросила она. — Его действительно зовут Бежу? — Ясно, что нет. Но так он представился, когда впервые сюда пришел, и она не стала ничего выяснять. «Ты сказала, что к тем, кто в отчаянном положении, отношение особое», — сказал он. «Ты не в таком положении, Бежу. Мы знакомы достаточно давно». «Я все слышу!» — закричали из кухни. «Соус в салате дрянь!» — закричал в ответ Бижу. «Самое настоящее!» «Ты имеешь в виду тысячу островов?» — спросила Оснат. «Если бы. Тут даже трехсот островов нет», — сказал он. «А кроме того, пусть я пока и не в отчаянии, но если услышу еще одну песню «Пиксис», тут же встану и пойду домой, вернусь с огнеметом и сожгу это место со всеми, кто тут сидит». «А откуда у тебя огнемет?» — с интересом спросил Оснат. «Уж найду», — сказал он. «Может, мне друзья подарят». «Сегодня у меня день рождения. Может быть, кто-нибудь сделает мне сюрприз. Я приду домой, а там у двери огнемет в подарочной упаковке». «У тебя правда сегодня день рождения?» — улыбнулась оснат «А что же ты молчишь?» «Ну вот, теперь говорю. Ты подаришь мне то, что я хочу. Еще виски бежу. В твоем возрасте вредно. Ерунда!» «Я могу жить, только если пью виски». «Правда?» «Сейчас будет про Богарта, подумала она. «Ты знаешь Хамфри Богарта? Слышала о нем, или ты еще слишком молодая?» «Слышала, слышала». Когда он снимался в «Африканской королеве» с Кэтрин Хэбберн в 51-м году в Африке, только два человека из всей съемочной группы, он и еще один, не заболели дизентерией. Знаешь, почему?» «Почему?» «Потому что они не пили воду, как все. Они пили виски». Аснат вздохнула про себя. Он все время говорит одно и то же. Одними и теми же словами. Но она улыбнулась ему и переспросила. «Что ж, если у тебя и правда день рождения, то тебе полагается подарок. Чего ты хочешь?» Он с удовольствием потер руки и, прищурившись, посмотрел на нее. «А то ты не знаешь». Оснат изобразила крайнюю степень изумления. Ты же знаешь, что об этом не может быть и речи? Да ладно, Оснатик, порадуй, старичка. Это идет вразрез со всеми моими убеждениями. Но ты же обещала, прошептал он. Помнишь, два месяца назад ты обещала. Оснат посмотрела на него долгим взглядом и позволила себе улыбнуться. Народ! Можно просьбу? Пожалуйста, все послушайте меня. Она подняла руки и воцарилась полная тишина. Это Бижу, наш постоянный клиент. Он Милаха, и сегодня у него день рождения. Поэтому, во-первых, аплодисменты. Посетители паба захлопали, а Бижу встал и слегка поклонился. Бижу выбрал себе подарок. Возможность выбрать песню. «А вы же все знаете, как я слежу за музыкой, которая у нас играет?» «Ты просто диктатор!» – закричал Натя из кухни. «И не зря!» Аснат сделала вид, что не слышит его. «Не всякое дерьмо нужно слушать. Но поскольку сегодня убежу день рождения, он может решить, какую песню мы сейчас будем слушать. Но только один раз. Давай, мужик!» макарену сказал бижу с довольным видом что воскликнула Аснат. да ну это уже слишком ты сказала я могу выбрать что хочу сказал бижу и обратился к тем кто сидел в пабе хотите макарену посетители радостно загудели в ответ он обернулся к оснат пьяный от виски и от победы которую только что одержал «Давай!» Аснат недоверчиво покачала головой и направилась к компьютерному столику. «Ты убьешь меня, просто убьешь. Я даже не уверена, что у нас это есть». «Есть, есть, точно есть!» Сказал Бижу и поднял руки, услышав первые звуки песни. «Опа!» Нати подошел к окошку, встал позади Аснат и сказал. «Не верю своим ушам». «А твои уши ничего не слышат», — ответила ему Аснат, не оборачиваясь. «Это тебе только кажется». «Я был уверен, что ты скорее спрыгнешь со скалы, чем дашь кому-нибудь выбрать песню», — сказал он. «Это называется бейс-джампинг, дурак», — отрезала она нетерпеливо. Примечание «бейс-джампинг» — наиболее опасный вид парашютного спорта. Спортсмен не выпрыгивает из самолета, а спрыгивает с неподвижного объекта. Расстояние до земли, которое ему предстоит пролететь, меньше, чем при прыжке с самолета. Кроме того, существует риск разбиться при столкновении с объектом, откуда спортсмен спрыгнул. «И в следующий раз ты пойдешь со мной. Прости, я не участвую во всех безумствах, которые ты устраиваешь. Это не безумство». «Это называется жить. Попробуй как-нибудь». Подвела она итог, развернулась к нему и показала язык. Бежу был один из самых безвредных, хотя и странноватых, клиентов, с которыми Аснат пришлось иметь дело за годы работы в неустойке. Со временем она научилась делить посетителей по категории, которых становилось все больше, пока она не перестала их фиксировать. В большинстве случаев достаточно было пары фраз или короткого наблюдения, чтобы понять, кто перед ней. Например, были молодые люди, которые приходили с шумными компаниями и рассказывали те же шутки, что и в прошлый раз. Это безосновательная групповая солидарность, которая подпитывается сама от себя. «Помните, как мы в прошлый раз тут сидели? Помните, что мы делали в поездке?» Все их общение было построено на общности, которая, может, действительно когда-нибудь существовала. На ее основе они продолжали дружить. По инерции и из страха перед внешним миром, уверенные, что алкоголь не только убережет их от всех напастей, но и не даст даже задуматься о смерти, о сердечных драмах, неудачах, бессмысленности бытия превратит все эти размышления в неясные воспоминания, не больше горошины, которые затолкали куда-то в подсознание. Близко к ним на этой шкале были посетители, которых заставляла прийти сюда ностальгия непонятного происхождения. Когда-то они сидели в барах у стойки или на рассохшейся скамейке где-нибудь в парке, и им казалось, что жизнь должна выглядеть именно так, а теперь они пытались вернуть этот момент – вместо того, чтобы двигаться дальше и испытывать что-нибудь новое. Они сидели у стойки и пробовали воссоздать реальность по нечеткой копии, которая была у них в душе, и после этого уходили, разочарованные, сбитые с толку, уверенные, что им не хватило совсем чуть-чуть, а в следующий раз уж точно получится». И они были одиноки, эти лузеры, которые все еще не поняли, что они лузеры, или поняли, но думали, что они легко смогут все исправить без посторонней помощи. Сидят поодиночке у стойки и пытаются играть героев, которых видели где-то в фильмах. Или группой вокруг какого-нибудь человека, который пожалел их и пригласил к своему столику, но не учел, что они будут сидеть оцепеневшие, как зайцы при виде приближающихся автомобильных фар. И общаться с ними все равно, что разговаривать на языке племени, которому не принадлежишь. Эти люди, рядом с которыми не захочешь сесть в автобусе, и не потому, что они плохие, а просто потому, что их присутствие вызывает какое-то неуловимое неприятное ощущение, которое происходит от неосознанного понимания разницы между вами, и она станет слишком очевидной, если вы сядете рядом. Эти люди толком и не живут. Они подробно излагают свое мнение тем, кто совершил ошибку и изъявил готовность выслушать их из вежливости. Они всегда обдумывают какой-нибудь секретный революционный проект, который не осуществится никогда. Они в отчаянии прислоняются ухом к стене, чтобы услышать, как соседи занимаются сексом, когда те всего лишь запускают стиральную машину, и она скрипит в определенном ритме. «Ах, какая иллюзия!» Постепенно Аснат научилась распознавать клиентов разных типов. Нервные от отчаяния, беззаботные, которые даже не носят часов, слегка пьяные, самовлюбленные, пытающиеся выглядеть скромными. Все они сидели у стойки. Но была и другая группа, отчетливо выделяющаяся, о которой ее предупредили в подробностях, когда она только начала работать в неустойке. Они могли выглядеть как угодно, быть любого телосложения, носить любую одежду и прическу. Но их выдавал взгляд. Он был голодным. Это люди, которые в жизни видели всего ничего, но хотели куда больше. Они приходили и просили рюмку виски Эрекведо или бокал вина Эмбирия или бутылку колы Моушен. Аснат хорошо знала ассортимент напитков в пабе, но никогда не слышала о таком вине, о таком виске и уж точно о такой коле. Поиск в интернете тоже ничего не дал. Мадам Вентер ее предупреждала. «Если кто-нибудь придет и закажет напиток, которого у них нет, пусть Аснат позвонит ей, ведь она живет прямо над баром. И она спустится и лично поговорит с посетителем». И хотя по большей части мадам Вентер отсутствовала, но почему-то всякий раз, когда приходили такие клиенты, она оказывалась дома. Отвечала на звонок, спускалась, и клиенты были просто счастливы, когда она приглашала их к себе в квартиру, чтобы подать заказ вдали от всей этой суеты. Когда стихли последние звуки макарены и бижу перестал плясать, дверь открылась. В пап вошел высокий мужчина с проницательными зелеными глазами, с короткими черными волосами, одетый в голубую рубашку пола, которая красиво облегала его тело. Он был отлично сложен, как супергерой из комиксов. Очень-очень мило. Это самая приятная часть работы. Он сел у стойки, и Аснат подошла к нему. — Готова заказать? — улыбнулась она. — Мартини, — сказал он, тихо смотря ей прямо в глаза. «О, мартини?» — ответила Аснат. «Это у нас заказывают нечасто. Смешать или взболтать, мистер Бонд?» «Неважно», — ответил он. «Главное, чтобы в правильном бокале». Она поставила перед ним бокал, аккуратно налила мартини и спросила. «Оливку?» «Нет», — ответил он и улыбнулся. «Какая улыбка!» «Только мартини». «А что, вы кладите себе в мартини оливку?» «Нет, не кладу». Она равнодушно пожала плечами. «Ни во что». «Ладно», — ответил он. «Но вы ведь выпьете со мной, да? Я не собираюсь пить один. Нужна компания». «Окей, но мартини не для меня», — сказала Аснат. «Я, с вашего позволения, выпью чего-нибудь поинтересней». Она взяла рюмку и умело налила Ван Гог дабл эспрессо. «Подойдет что угодно, лишь бы с алкоголем». «Рада, что вы согласны», — сказала она. Он кивнул, показывая на дальний угол. «Скажите, что это за странный человек сидит там?» Аснат обернулась. «А, этот?» «Это Шуки, поэт. Обычно он сюда и является один, ничего не пьет, сидит в углу и думает. Но если приходит с друзьями, берегись, пьет литрами». Она снова повернулась к собеседнику. Он уже поднял бокал мартини и слегка улыбнулся. Она взяла свою рюмку, дотронулась ею до его бокала и залпом осушила. Снова взглянула на него, он улыбался. Они смотрели друг на друга несколько секунд. В ней возникло какое-то странное ощущение. Теплое, сладкое, переполняющее. Она улыбнулась, не в силах сдержаться. «А как насчет поцелуя?» – спросил он. «Весь день я думаю только о поцелуе, который получу от тебя вечером. Ну-ка, иди сюда». Она нагнулась над стойкой, и их губы слились в долгом поцелуе. «Так как прошел день?» – спросила она. «Он еще не закончился», – ответил Стефан. «Сейчас я вернусь в офис и буду сидеть над проектом допоздна. Я просто хотел зайти и попрощаться перед тем, как уйти». Она взяла его за щеки и сжала их. Его губы вытянулись вперед, как у рыбы. Ах, какой ты милый! Или это Мартини заставил тебя прийти? Давай считать, что фифти-фифти. Она отодвинулась и скорчила ему гримасу. Ладно, теперь можешь идти. Со мной ты повстречался, у меня полно работы, и сегодня тут битком. Давай, кыш отсюда. Он спешно допил Мартини. Заметана. — сказал он. — Можешь дать ключи от квартиры? Я хочу подняться на секунду и взять сумку, которую оставил у тебя. Она вытащила связку ключей из заднего кармана и бросила ему. Он поймал. — Пять минут, — предупредила она. — Мадам Вентер не нравится, когда я даю ключи посторонним. — Посторонним? Ну уж, — обиженно фыркнул он. — Давай побыстрее, — сказала она. — Ладно. «И поцелуй меня еще раз, идиот!» — добавила Аснат. Стефан быстро поцеловал ее, и она почувствовала его легкую улыбку. Он оторвался от ее губ, шепнул «Сей вернусь!» и вышел, украдкой взглянув на нее. Только теперь Аснат заметила, что и бежу, и парень в шортах, и футболке смотрят на нее как-то странно. Пусть смотрят, какое ей дело! «Эй!» Услышала она голос Натей из-за спины. «С каких это пор у тебя есть хахаль?» «А с каких пор это тебя интересует?» Спросила она. «И вообще тебе там что, заняться нечем?» «Просто это что-то новенькое». Она увидела, как у него от смущения брови поползли вверх. «Ой, ну оставь меня в покое!» Она махнула рукой. «Ах, Стефан, Стефан, вот уж приятный сюрприз!» «А действительно, сколько уже они вместе? Несколько недель? Месяцев?» Время недавно стало растяжимым, и на уме у тебя только его глаза, улыбка, запах. Кто бы мог подумать? Сама идея отношений ей притила. Она не верила в любовь и из принципа не отвечала на ухаживание. Ей казалось, что это пустая трата времени. Нати пытался сосватать ей по меньшей мере пятерых, а она все время отказывалась. Не то чтобы у нее никогда не было мужчин, но она была слишком трезвомыслящей, играла с ними, говорила, что это только способ провести время и разогнать скуку и все. Отношения для нее это приключение, а не тюрьма. На каждого молодого человека, который появлялся в ее жизни, она заранее смотрела как на будущего бывшего. И все было хорошо. Она не ждала ничего большего, никого не обманывала. А они не обманывали ее. Так как же в ее жизни появился этот Стефан? Когда вообще он проник ей в голову и в сердце? Ей, Жанни Дарк, которая борется с китчем и дурацкой романтикой. Она оперлась на стойку и почувствовала, что ноги слегка дрожат. Так было в тот раз после свободного падения, когда ей пришлось раскрывать резервный парашют. Невозможно поверить, что трехминутная встреча и два быстрых поцелуя могли так впечатлить ее. Она, конечно, еще и покраснела. Но почему-то ей все равно. Она стоит за стойкой, музыка становится еле слышной, а голоса клиентов и вовсе стихают. Все, что она хочет, это вспоминать об этих прекрасных мгновениях, проведенных вместе. Таких мгновений было бесчетное множество. А правда, сколько они уже встречаются. Когда в ее жизнь вошел этот ироничный и теплый человек? Он пренебрегает всеми условностями и при этом сохраняет полное самообладание. Он, как Супермен, точно знает, как заставить ее взлететь до облаков и в то же время может растопить ее сердце своей почти собачьей кротостью и лаской. Этот циник и весь в волчьей шкуре, а под ней – овечка, которая только и ждет, чтобы ее погладили. Когда он вошел в ее жизнь? «Ах, Стефан, откуда ты вообще взялся?» Недавно они съездили в Париж, это был сюрприз. Утром он велел ей собраться, в полдень они приехали в аэропорт, а ночью были уже в маленькой гостинице с видом на Эйфелеву башню. Три волшебных дня, неспешные прогулки по улицам и долгие разговоры на берегу сены. А еще как-то раз они оба сказали на работе, что заболели. Взяли маленькое пикейное одеяло и несколько пакетов с булками, сыром и фруктами и поехали к тому дереву на одиноком холме, провели там целый день до заката, ели, дремали и смотрели вверх на качающиеся ветки. Со многих точек зрения их отношения оказались ей хорошо сделанной подборкой поблескивающих счастливых мгновений. «Эй!» — услышала она от двери. Там стоял Стефан. Он держал связку ключей пальцами, как держит дорогое кольцо. «Поймаешь?» — закричал он. Она беззвучно кивнула, и он бросил ей связку, над головой бежу. Она поймала и махнула ему, улыбаясь. Стефан послал ей воздушный поцелуй. — Увидимся, — сказал он и исчез. Дверь за ним закрылась. — Вегетарианский мини-гамбургер, — доложил Нати и поставил тарелку на полку. — Кто заказывал вегетарианский гамбургер? — спросила Аснат у зала. «Я... Сидеющий мужчина встал со стула и подошел к ней. Она подала ему тарелку, скривив губы. — Соболезную, — сказала она, и он улыбнулся.